Глава 12 «Далеко еще?» Я поднял руку, приказывая следующим за мной бойцам остановиться, и обернулся к идущему за мной Айму. «Нет, Дар!» Демон указал рукой вперед, на стоящий у края дороги корявое высохшее дерево. «Вон за тем рдисом по тропинке направо, и как раз к мельнице дядьки Сторха выйдем, а там до Феатора метров семьсот 800 будет!» Парень кивнул на оритора, словно еще у того подтверждения. Это по основной дороге с пару километров топать, а тут рукой подать. На мельнице кто-нибудь есть? Нет. Тень набежала на лицо демона. Сторх со всеми в деревне жил, на мельницу только работать ходил, так что живых там точно никого быть не может. Ясно. Я на всякий случай глядел свое бравое воинство, и не найдя к чему придраться, тронул пятками бока мрака». Дорога шла через лес и была размыта прошедшим ночью ливнем. Вокруг шумели деревья, радуясь влаге утреннему солнцу, сменившему грозовые тучи, которые ночью обрушивали на этот лес целые потоки воды. Лес был наполнен тишиной, нарушаемой только сопением мрака, негромким скрежетом амуниции следующих за мной соклановцев и перещёлкиванием местных представителей пернатой фауны». Казалось, что нет вокруг никакого проклятого княжества и заполонившей его нежити, что сейчас за поворотом откроется вид на забытую деревеньку во Владимирской области, ту самую, что осталась далеко позади, где-то совсем уже в другом мире. Прошедшие два дня оказались сверхпродуктивными для моего молодого клана. Мы полностью очистили три общинных поля от заполонившей их нежити, Собрав просто невероятное количество добычи, кузнечный двор у Скайла был завален кусками обычной латной и кольчужной брони, приготовленной на переплавку. Все тряпки, кожи и прочее ненужное нам пока ерунда были сложены в просторное деревенское хранилище до лучших времен. Результат говорил сам за себя. Ребята прибавили по паре уровней, полностью переоделись в необычное и уже выглядели вполне подготовленными бойцами. Урон у лучников, с учётом действия бафов и приготовленных рейсом эликсиров, подрос до 5000, а танки, под лечением, спокойно держали на себе двух-трёх обычных мобов. Сегодня последний день, отведённый мне администрацией на уплату кланового взноса, и поэтому Феатора должна быть захвачена, во что бы то ни стало». Я потрепал по загривку кабана и еще раз обернулся на следующих за мной демонов. Вчера мне пришлось буквально пинками отрывать их от прокачки профессий и заставлять пораньше лечь спать. Слишком многое зависит от сегодняшнего дня. Я не представлял пока, как мы будем зачищать нечисть в захваченной деревне, и поэтому испытывал нешуточный мандраж. Одно дело пак за бить скелетов в поле, и совсем другое – Захват замков, городов и деревень. Мобы в любом захваченном ими поселении ведут себя значительно умнее. Нет, они так же, как и всегда, агрятся на танков, тупо атакуют в лоб, но действуют уже как слаженное боевое подразделение. В момент атаки замка на его стены высыпают дополнительные лучники, которые своими стрелами в первую очередь пытаются поджечь осадные башни. Бойцы сбивают приставленные к стенам лестницы. С внутренней стороны ворот собирается специальный отряд, состоящий из тяжелых латников, а по замку начинают курсировать патрули, от которых достаточно проблематично скрыться даже в состоянии невидимости. Заш деревенька это конечно не замок. Но, скорее всего, у нежити будет подавляющее численное преимущество. И что с этим делать? я пока не знал. Ладно, на месте разберемся. Я мысленно попытался успокоить себя. По крайней мере, мы совершенно не ограничены во времени, отведенному на захват поселения. Респауна в княжестве нет, поэтому можно будет просто обойтись обычными наскоками и отходами, вышибая из рядов обороняющихся по одному два скелета. Думаю, 10-12 часов на это хватить должно. Постепенно к пению птиц стал примешиваться звук падающей воды – раздающийся откуда-то спереди. Погруженный в раздумья, я едва не пропустил поворот, о котором предупреждал меня Айм. Довольно широкая тропинка уходила от основной дороги вправо вниз, сразу за приметным деревом, и, насколько я мог видеть отсюда, была довольно хорошо утоптана. Минут через десять мой отряд выехал к неширокой речке с густо поросшими камышом берегами. Картинка будто сошла со страниц детских сказок, Лес, медленно текущая река, песчаный пляж возле запруды. Масса воды лениво переваливается через плотину и с шумом падает вниз с высоты примерно четырех-пяти метров. Все вокруг дышит покоем и умиротворением. Идиллия, если бы не у лоста сгоревшей водяной мельницы на том берегу. Крыша здания обвалилась. Светлые стены закопчены когда-то бушевавшим тут пожаром. Арочный, обращенный к реке вход и лопнувшие от пламени окна, зияют черными, неестественными провалами, словно кто-то опрокинул чернильницу на только что нарисованную деревенским художником картину, а потом еще и полоснул по этому месту ножом. «Как красиво!» – произнесла вышедшая последняя из леса Зара, но тут ее взгляд натолкнулся на сгоревшую водяную мельницу. Девушка осеклась, вздохнула и опустила к земле глаза. «Мы тут с братом таких самов ловили!» Стараясь разрядить неловкое молчание, тихо пробосил Ларитор, его словно вырубленное из камня лицо смягчилось от накативших воспоминаний. «А там вон заводь есть!» Поддержала его Риена и указала рукой вверх по течению реки. «Там песок мягкий, и исход в воду плавный. Мы там с девчонками купались всегда, да, Ольта?» Демонесса обернулась к одной из лучниц, призывая в свидетельницы «Ну, кто самов ловил?» Рис, поджав губы, хлопнул по плечу на миг погрузившегося в воспоминания ритора. «А кто и в кустах сидел? Вон в тех!» Маг указал в сторону заводи. «На купающимися девок смотрел. Подбирал себе по экстерьеру, значит». «Да как ты...» Риена перевела взгляд с внезапно покрасневшего Айма на вовсю ухмыляющегося мага. «В каких еще кустах?» «Да я-то че?» Поднял вверх руки Риис. «Я ж говорю, молодец!» «Вон какую присмотрел!» «Вы когда с Ольтой снова купаться соберетесь, еще из с Альту с Зарой, и ходи же обязательно возьмите, а я за самами, значит, с Аритором пойду. Мне же тоже интересно, что там?» «С виду-то вроде ничего, а вдруг дефект какой? У самов этих!» Уточнил под конец маг, заметив недобрый взгляд старшей лучницы. «Ты что? И правда?» Риена сделала несколько шагов в сторону смущенного Айма. «Разговоры!» Я решил в корне прервать назревающий семейный конфликт. «Что вы как дети, ей-богу! Где ваш обещанный мост?» «Так вот же!» Обрадованный отложенной расправой Айм указал на водную гладь. «Тут по краю плотины можно легко пройти, глубина по щиколотку. Мы всегда в детстве так дорогу срезали. Дядька Сторх, правда, ругался сильно, но мы же не в дверь». Демон указал на зияющий черный проем на том конце реки. «Мы в воду ныряли и правей выбирались. А пока до деревни добежишь, одежда уже сухая». «Зачем ему выходящая на воду дверь?» Я удивленно посмотрел на черноволосова «Да кто ж знал, что река так поднимется?» Пожал плечами демон. «Там же на колесо от вот с той стороны делали и не рассчитали. Пришлось вторую дверь вырезать, а это так и осталось». «Ты вот что мне ответь, друг любезный!» Со вздохом посмотрел на него я. «Ты уверен, что там никого нет?» «Так это...» Замялся Черноволосый. «Так я могу первым сходить, разведать...» «Идиот!» — покачал головой я. «Ты думаешь, нам от твоей смерти станет лучше?» «Да вряд ли там кто-то может быть. Нежить в дома-то не особо лезет». Все бывает в первый раз. И этот первый раз, как правило, наступает в самый неподходящий момент. Тут дорожка-то узкая. Я кивнул на едва заметные под водой камни. Хорошо, если один пройдет. Ты даже убежать не сможешь. Но они бы стрелять начали, наверное». «Они ж тупые мобы. Вы сами это говорите всегда. А тут расстояние как раз на выстрел». Пожал плечами демон. «Тут еще переправа есть?» Со вздохом спросил его я. «Да, мост на основной дороге». Опустил глаза Айм. «Я говорил вам про нее дар. Тут у нас всего их две. Мост и дорожка мельника». «Ясно». Я запрыгнул на кабана и развернул его в обратную сторону. «Идем к мосту». «И Айм», – перевел я на черноволосого взгляд. «Если я когда-нибудь поставлю тебя командовать людьми, и у тебя будет два варианта, выбирай только проверенный. И никогда не действуй на авось». «Понял?» «Так точно, дар Отряд пришел в движение. Поднявшийся с земли Реис, потянувшись, хлопнул хмурого Айма по плечу и нарочито бодрым голосом сказал. «Не расстраивайся, дружище!» «Командовать от тебе не самов по кустам! Хе -хе, щупать научишься еще!» Он кивнул на Риену и немного подсластил пилюлю. «И меня заодно научишь, да. самами это оно ведь вон как у тебя неплохо прокатило». Айм оказался прав. Путь до Феаторы по основной дороге вышел значительно длиннее. Пришлось около полутора километров тащиться по лесу пересекать реку по разбитому в хлам деревянному мосту, и только же потом, метров через триста, мой отряд, наконец, выехал к огороженной высоким частоколом деревни. Локация – Феатора и ее окрестности. Была 155-165 уровня и по форме напоминала огурец, вытянутый с северо-востока на юго-запад. Деревня лежала в южной ее части, на границе с соседней локацией, как раз по дороге, ведущей из Баланы Форот, и была отделена от своих окрестностей, протекающей тут рекой Тесой, которая значительно южнее впадала в эталу. «Твари! Ненавижу!» – выдохнула Риена, глядя в сторону захваченной нежитью деревни. Глаза у жрицы заблестели и она, отвернувшись от открывшейся нам картины, ткнулась головой в плечо стоящего рядом хмурого Айма. Парень похлопал подругу по плечу, шепнул ей на ухо что-то успокаивающее, но по нему было видно, что он и сам сдерживается с большим трудом. Зрелище и впрямь было достаточно унылое. Покосившийся воротный косяк, лежащие на земле, измочеленные в щепу, выломанные створки. Крайние к выезду в деревню дома выгорели полностью и теперь от них остались только обугленные развалины. Все пространство перед воротами было усыпано гниющими трупами бывших защитников и костяками захватчиков. А над самой деревней витали отвратительные, ощутимые даже на расстоянии, эмунации смерти и разложения. «Метрах в ста справа пролом в чистоколе дар». Сквозь сжатые зубы процедил черноволосый. «Мы уходили через него». «Там, я думаю, меньше этих уродов». Парень кивнул на силуэты лучников, возвышающиеся над чистоколом. По пять с каждой стороны от ворот. И настоящих в воротах шестерых латников. За их спинами на центральной деревенской улице, в какой-то непонятной последовательности, бродили и остальные захватчики, среди которых выделялся трехметровый двухголовый скелет с огромной двуручной секирой. Топор чудовище окутывала голубая дымка. Скорее всего, это оружие наносит дополнительный урон холодом, и у него есть неплохой шанс выпадения с этого гипертрофированного костяка. 7 миллионов очков жизни. 165 уровень. Тварь слабее убитого мной Дейрона. И моему отряду, наносящему в секунду около 50 тысяч урона, он не больше, чем на 3-4 минуты. Только вот как быть с остальными? Их тут не меньше сотни, и если они атакуют толпой, мне и моим ребятам крышка при любом раскладе. Всем отдыхать и ждать меня. Я надел на голову шлем, на всякий случай достал из инвентаря пику. Объеду вокруг деревни, посмотрю, что и как, а потом уже решу, что нам делать». Обернувшись к опускающимся на землю бойцам, я тронул мрака, забирая правее, чтобы не попасть в радиус агроскелетов на стенах. Скоро буду. Объезд Феаторе ничего интересного не принес. Пролом в стене, о котором говорил Айм, был сделан изнутри. Я поначалу не понял, почему жители не выпустили детей через южные ворота деревни, дорога из которых выводила сразу в соседнюю локацию. Впрочем, позже... Когда я доехал до Южных Ворот, при взгляде настоящей вдоль этой дороги группы сто семидесятых скелетов, все вопросы у меня пропали сразу. Может атаковать деревню из соседней локации? Вдруг вражеский гарнизон не сумеет пересечь границу, и его можно будет расстрелять с безопасного расстояния? Думал я, глядя на запертые, окованные железными полосами створки. А если сможет? И что делать тогда? «Если я кажусь неправ, то отступать тут будет уже точно некуда». «Очистить от скелетов еще и соседнюю локацию, чтобы это узнать?» «Спасибо, обойдусь. У меня и так времени в обрез». Радовало только то, что за рекой у самой деревни никакой нежити, кроме деревенского гарнизона, не наблюдалось. «Поэтому зачищать возможные пути отхода моего отряда не нужно». Некоторое время поразмыслив, я решил отказаться от осмотра деревни в невидимом состоянии. Что мне это даст? Ну, посчитаю я точное количество мертвяков. И? Мне что сто? Что 120 Никакой разницы. Думал я, возвращаясь к своим. Может, все-таки через пролом в чистоколе он уже главный ворот, и пара танков спокойно может его перекрыть. Только вот держать танком на себе придется по два 3 скелета воина. А ведь есть еще и лучники. К тому же часть нежити может выйти через основные ворота и ударить нам в спину. В общем, задница. Бафаемся. Я махнул рукой вскочившим при моем появлении демоном. Спрыгнул с кабана и на время бафов вывел щит стихий на панель быстрого доступа. Вы что-то решили, дар? Прикрывая ладонью лицо от поднявшегося над верхушками деревьев солнца, спросила сальта: «Да. В первую очередь это касается тебя и твоих лучников. На второй день я передал всех бойцов дальнего боя под управление демонессы. Лекарей поручил Риене, а командиром над танками и бойцами поставил Айма. Что конкретно нам нужно делать?» Глаза сальты сразу стали серьезными. «Видите скелеты на стенах?» а не сейчас наша главная головная боль. Я могу предположить, что если мы вышибем хотя бы одного из них, его место сразу же займет другой. Мы бы достаточно предсказуемы, и действуя таким образом, мы в конце концов освободим деревню от бойцов дальнего боя. Я не зря вам просто... Э, в смысле, обучил вас стрельбе на большие расстояния. Радиус поражения ваших стрел больше, Поэтому после бафов лучники аккуратно подшагивают на расстояние возможного выстрела по крайнему левому скелету. Я через зубцы пометил нужную цель. Вот конкретно поэтому. И по команде стреляют. Следом переключайтесь на стоящего справа от него. И так, пока не лягут все с этой стороны ворот. Я посмотрел на внимательно слушающих меня бойцов. «Всем остальным, вперед не суемся». «Стоим и молча наблюдаем за происходящим, готовые в любой момент отступить в сторону моста. Рис, тебе, надеюсь, понятно, что стреляют только лучники?» «Так точно!» – выпитив вперед грудь и чисто хлопая широко раскрытыми глазами, выкрикнул маг. «Что конкретно тебе понятно?» – со вздохом спросил его я. «Что можно постоять и понаблюдать сзади за плавными движениями некоторых частей тела женской половины нашего стрелкового отряда? Ариена, с же могут посмотреть на...» «Стоп!» — махнул рукой я, обрывая это словесное извержение. «И когда ты только уймешься...» Впрочем, я, произнося последнюю фразу, явно покривил душой... Присутствие в отряде этого веселого парня изрядно поднимало мне и всем остальным настроение. «Если всем все понятно, начинаем! сальта, Доложи о готовности!» И посмотрел, как выдвигаются на позиции лучники, пожал плечами и, не отводя взгляда от чистокола с неподвижно застывшими на нем скелетами, залез настоящего рядом со мной мрака. «Сейчас будет понятно, прав я в своих предположениях или нет». Хотя риск минимален. В противном случае отряд просто быстро отступит. Достаточно разорвать расстояние с преследующим тебя мобом метров на 150-200, и он в большинстве случаев оставляет погоню и возвращается на свое место. Исключение составляют мобы в подземельях, которые не оставляют преследования, пока жертва не будет мертва. «Мы готовы!» Раздался в ушах магически усиленный голос Демонессы. Я фокусирую взгляд на вертящем головой скелете, глубоко вздыхаю и командую. «Поехали!» От шести фигур лучников в сторону моба мелькают белые и красные росчерки, снимая с него более трех четвертей жизни разом. Тело твари содрогается от ударов, и сверкнув отблеском солнца на металле гнутого шлема, по инерции валится куда-то за частокол. «Огонь на следующего!» «Командую я. Второй, пробитый стрелами скелет, подобно первому, скрывается за забором, а дальше происходит непонятное. Оставшиеся три скелета лучника с этой стороны ворот и те пятеро, что стояли с другой, просто скрываются за грубо ошкуренными бревнами изгороди, а шестеро латников оперативно забегают за ворота, становясь недосягаемыми для моих стрелков. «Приехали». «Это чё они только что изобразили?» Раздаются позади удивленный возглас Рииса. «Демон не меньше моего удивлен поведением нежити». «Вот бы знать!» не Нетрывая взгляда от ворот, качает головой Риена. «Лучники, назад!» руя и машу рукой оглядывающейся в мою сторону Сальти. Выражение ее лица за забралом не видно, но, несомненно, она не меньше остальных удивлена происходящим. «Бегом!» Разворачиваясь к остальным и поднятой рукой прерываю начавшиеся разговоры. «Тихо! Ждем!» Ждем мы недолго. Примерно через три минуты из ворот вываливает организованная толпа скелетов-воинов. За их спинами мелькают хламиды личий и кольчуги скелетов-лучников. Позади всех, не отрывает от моего отряда пристального взгляда, светящихся колдовской зеленью глаз, Взвалив на плечо свою огромную секиру, тяжело шагает Эс-Арт, местный двухголовый босс. Вот и повоевали. Тварь резко вздымает руки вверх, издаёт утробный рёв, и ряды атакующих нас скелетов начинают ускоряться. «Уходим!» — руя, быстро в сторону моста. И дожидаясь, пока все демоны исполнят команду, Замечаю угрюмые, явно недовольные моим распоряжением лица соклановцев. Боевой дух вашего отряда снижается на 5 единиц. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 14. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 14%. Мать! Ну конечно! Первое отступление за прошедшие три дня – Сколько их еще будет? Не счесть. Но атаковать в лоб сотню ощетинившихся железом ходячих трупов – верная смерть. Я не собираюсь вот так в один момент похоронить все то, чего добился с таким трудом. Плевать. Я направил своего кабана последним и, подгоняя своих бойцов отрывистыми командами, обернулся и показал наступающим тварям один из самых распространенных в мире жестов.